Глава 25. У бывших прислужников архимагистра Виклунда выбор был небольшой. Умереть мгновенно, оказав сопротивление некроманту, или попытаться выполнять его поручение так, чтобы протянуть в мире живых еще какое-то время. Все они подчинились. Даже лишенные части души маги продолжали цепляться за свое существование и за силу дара, без которой они превратились бы в ничтожных изгоев. как и полуоборотни, подобные нашему Хису. Эти люди были рождены от случайных связей. Настоящие чистокровные волшебники не хотели считать их роднёй. Простые люди боялись и сторонились. Как много страха скрывается в наших сердцах. Я смотрела, как из портала вынесли тело Рида, как разложили его на камни. и мне было не по себе. Совсем молодой, 23 лет, талантливый волшебник и неутомимый наставник так и не узнал, что у меня проснулся дар. Если бы только мы с Мартейном пришли немного раньше. Если бы могли предотвратить это жестокое убийство. Рид был настолько уверен в том, что находится в безопасном месте, что даже и не подумал окружить себя магическим щитом. «Нужно сообщить его родным», — сказал Мартейн некроманту. «Они живут неподалеку, я сплаваю к ним сам». «Я присмотрю за телом», — пообещал Нял. «Перенесу его в прощальный зал и выставлю охрану». «Этих?» Тейн указал подбородком на молчаливо суетящихся прислужников. «Нет, более надежных. У живых слишком много слабостей». Я несмело протянула советнику Фоули сумку Рида, и он бегло просмотрел ее содержимое. Ничего интересного. Пара учебников, блокноты со схемами и записями, перья, походная чернильница, пять флакончиков с эликсирами. В потертом кошельке звякнуло несколько монет. Этим делом заинтересуется не только магистрат, но и академия, где учился Рид, — сказал Мартейн. «Не беспокойтесь, господин Фоули. У нас есть целых пять человек, готовых давать показания. Вы и служанка вашей супруги также найдете, что сказать следователю». «Или сможет быть свидетельницей только после освобождения», — напомнил Мартейн. «Пока она рабыня, никто не станет ее слушать. Более того, если я приведу на суд невольницу без ошейника, Ее немедленно заберут под стражу. Если так, то я готов пойти вам навстречу и позволить использовать алтарь родовой стихии. Только что вам это даст? Вполне возможно, что ни одного предка этой девушки давно нет в живых. Ни острова, ни наследства не осталось. Свобода станет для нее не подарком, а наказанием. Советник Фоули скользнул по мне хмурым взглядом. Только не говори мне, некромант, что отказал Адриане в ее просьбе из-за беспокойства о судьбе неизвестной рабыни. Я вижу, что тебе не чуждо благородство, но играть в доброго дядюшку с кладбища со мной не надо. Род Неал всегда соперничал с Родом фоули. Такое не забывается за одну минуту, сказал он. Некромант лишь спокойно кивнул, всем своим видом показывая, что не намерен затевать спор. Теперь, когда враги были обезврежены и покорились нашему внезапному союзнику, я сумела как следует рассмотреть некроманта. Его таинственная дымящаяся аура давно развеялась. Глаза из светящихся стали вполне человеческими, темно-синими. Под капюшоном оказались чуть волнистые темные волосы. Ниал был одного роста с советником, но я даже наверняка не сказала бы, сколько ему лет. На первый взгляд, столько же, сколько Адриане и Мартейну. Тридцать или около того. Но если присмотреться к бледному, лишенному румянца аристократическому лицу и едва заметным морщинкам, можно было дать и на 10, и на 20 лет больше. Передайте вашей супруге, что я готов обсудить с ней ритуал, немного погодя, проговорил некромант. Будет лучше, если ты придешь к нам сам. Новость об убийстве быстро облетит соседние острова, и думаю, уже завтра предстоит иметь дело со следователем. Я отправлю к тебе Хиса с приглашением, если не возражаешь. Ниал усмехнулся. «Не возражаю. Давно не бывал в гостях у живых людей». Я невольно поежилась от холода. Каким бы доброжелательным ни казался некромант, от него неосязаемо веяло смертью. Годы, проведенные в одиночестве на кладбище, наложили на Ниала заметный отпечаток. Кто знает, чем он занимается на должности смотрителя. Может быть, каждую ночь он вынужден сдерживать беспокойных мертвецов, чтобы те не вырвались за ограду. Может быть... Приходится вызывать могущественных духов себе на помощь и жертвовать жизненной силой. Пока мы шли вдоль некрополя, а новые слуги Неала бережно не слетела Рида, я все пыталась разглядеть жилье Смотрителя среди бесконечных надгробий и склепов. Должна же у него быть сторожка или избушка. В самом-то деле. Не будет же человек есть и спать в пустующем склепе на протяжении долгих лет. К счастью, у главных ворот кладбища, к которым свернула молчаливая процессия, Я увидела аккуратный садик, окружавший одноэтажное здание из серого камня. В единственном окне домика мелькали от огня. «Благодарю за помощь, Ниау», — сказал Мартейн, когда пришло время прощаться. «Если тебе нужно что-нибудь, то обращайся в любое время». «Постараюсь придумать, что мне может быть нужно, господин советник», — озадаченно сказал некромант. Я видела, как в глубине его зрачков мелькнули искорки смеха. Возможно, прислуга, чтобы справляться с повседневными делами. Лошадь, чтобы ездить на прогулки, или хорошая лодка. Для путешествий по междумирию не нужны ни лошади, ни лодки. Что же касается прислуги, то я привык обходиться сам. Женщина в доме будет только мешаться. Эти создания все делают по-своему. Вам ли не знать, Мартейн? «Ты прав», — вздохнул советник. «Они все делают по-своему». если, конечно, они свободные женщины», – подумала я. Как ни старался Мартейн Фоули заверить жену в том, что нам уже ничто не угрожает, Адриана была крайне взволнована. Известие о смерти Рида огорчило ее до слез, но еще больше она беспокоилась о том, что муж может оказаться среди подозреваемых. «Не нужно было ссориться с Ридом», – всхлипывала она, «и уж тем более швырять его в бассейн. Ты ведь знал, что между нами были исключительно деловые отношения». К чему была эта ревность? Твои враги не замедлили воспользоваться этим. «Ты знаешь, кто мой главный враг?» – воскликнул советник. «Вот только если прежде он вел тихую игру, интригуя в магистрате и подкупая других советников для того, чтобы они отклоняли все мои предложения, то теперь он решил действовать наверняка. Сначала проклятый паук, теперь это грубая попытка сделать из меня убийцу». «А все потому, что ты не сдержан, Тейн!» Адриана вскочила из кресла и заметалась по столовой. Мартейн в раздражении отбросил вилку и нож, и я поняла, что посуду будет разумнее убрать. «Что он предпримет в следующий раз, Ари?» – сверкнул глазами советник. «Горма не сдерживают никакие принципы. Он способен подослать убийц, передать отравленное письмо, наконец, похитить тебя. Он знает, что ты для меня все. Моя хозяйка изумленно остановилась, уставившись на супруга. «Похитить меня? Пусть попробует. Я скормлю его демоном». «Ты слишком самонадеяна, Адриана», — сказал Мартейн и, выбравшись из-за стола, сгреб ее в крепкие объятия. «Я боюсь за тебя». «А я за тебя, Тейн, несмотря ни на что». Я как раз закончила сгружать посуду на поднос и вышла, деликатно притворив дверь. если бы она решилась и рассказала ему о ребенке, Может быть, сейчас, когда их так объединила общая проблема? Но нет, хозяйка все же вырвалась из рук мужа и выбежала прочь из столовой. Вечером Мартейн привез в поместье безутешных родителей Рида. Я боялась, что они станут обвинять Адриану или господина Фоули в смерти сына, но эти скромно одетые волшебники из маленького рода были так убиты горем, что им было не до обвинений. Они хотели забрать тело Рида, а советник убеждал их, что необходимо дождаться следователя из магистрата. Наутро явился следователь с помощником и двое представителей от совета. Они потребовали немедленно отвести их на место преступления, А после возвращения долго заседали в гостиной. Мне не удалось узнать, о чем они разговаривали. Я принесла господам напитки и немного горячих закусок и ушла прибираться в хозяйских комнатах. Вера, с которой мы после работы встретились на веранде, безумолку болтала о случившемся и строила самые невероятные предположения об убийце Рида. «Зуб даю, что это был дух с кладбища!» – рассуждала она, прихлебывая чай. «И наслал его, небось, этот нелюдимый некромант!» «Он — смотритель кладбища, зачем ему убивать людей?» — отвечала я, делая вид, будто ничего не знаю. Разумеется, никто из слуг не услышал от меня никаких подробностей о встрече с неалом. Мартейн велел мне молчать, да я и сама догадалась бы не болтать языком. «А, смотритель, думаешь, весело ему жить среди мертвяков? Это ж страх и скукота. Вот он и делает гадости честным людям, А колдует мертвяка и выпустит гулять по округе. Точно тебе говорю, его рук дело это убийство». Нужно было видеть лицо Веры, когда мрачный, злобный некромант в гнилых тряпках, как она его себе рисовала, пришел к нам в поместье на ужин. Я не сразу узнала господина, появившегося в дверях. Ниау выглядел ничем не хуже советников, которые бывали на Асфе, да, пожалуй, даже не хуже архимагистра. Он сменил туманно-серую, безразмерную мантию на черный приталенный сюртук и узкие брюки, приколол на воротник знак своего рода и принес обернутый куском бархата подарок для хозяйки. «Эта книга, госпожа Адриана, когда-то принадлежала моему дяде. Он тоже был призывателем. Надеюсь, она будет вам полезна». И он протянул моей хозяйке магический томик. Адриана не сразу взяла подарок. Она застыла в шаге от некроманта и рассматривала его с выражением крайней сосредоточенности на лице. Я увидела, как встретились их взгляды, как она вздрогнула и поспешно опустила ресницы. Ниал терпеливо ждал, пока она возьмет книгу, и тоже не сводил с нее глаз. «Вы прекрасно выглядите», — шепотом сказал он. «Спасибо», — ответила она. «Я рада, что вы помогаете Тейну». «И вам», — чуть улыбнулся некромант. «Надеюсь, вы не держите на меня обиду. В прошлую нашу встречу я был вынужден отказать в вашей просьбе. Думал, вы просто хотите поразвлечься с алтарем. Недооценил ваши намерения». «Главное, что теперь вы согласны, Ниал», — тихо сказала Адриана. «Кажется, вас зовут Роберт». «Да, именно. Роберт Ниал к вашим услугам. Но обычно все говорят «этот противный некромант». Я привык». Госпожа Адриана робко приоткрыла подаренную книгу, и ее лицо озарилось удивлением и восторгом. «Вы умеете делать сюрпризы, Роберт?» – она покачала головой. «Это настоящая редкость!» «Ерунда. Этот Томик валялся без дела три десятка лет. Я рад, что он пришелся вам по душе». Я с трудом заставляла себя раскладывать салфетки и готовить стол без того, чтобы не смотреть на хозяйку и гостя. Если бы Мартейн Фоули не задержался в своем кабинете, я уверена, он сразу заметил бы взгляды, которыми обменивались эти двое. «Это только дар», — сказала я себе. «У них родственный дар, они оба теневые маги. Точно так же меня влечет к Мартейну, потому что наши магия одинаковой природы. Но ведь люди именно тем и отличаются от зверей, что не следует слепым инстинктам». «Что ж, проходите и располагайтесь», – спохватилась Адриана. На ее щеках вспыхнул бледный румянец. «Благодарю вас», – отозвался некромант, задержав взгляд Натальи и госпожи Гилмур. «Жаль, что причиной моего визита стали трагические обстоятельства. Вам совсем не полезно волноваться». «Молчите», – испуганно шикнула на него Адриана. «Мой муж еще ничего не знает о моем положении». «Прошу прощения», – смутился Нял. Проделки дара, когда тебя день и ночь окружают мертвецы, то особенно остро начинаешь чувствовать жизнь. Я искренне рад за вас и вашего супруга. Замолчите уже, повторила Адриана и топнула ногой.